Глава двенадцатая. Колеса бойко стучали по мостовым. Алексей дал вознице четкие указания. Следовать за определенным экипажем, из виду не упускать, ну и не спешить, чтобы их не заметили, а остановиться заранее. Если удастся остаться незамеченными, эскис обещал щедро приплатить. Это оживило и даже подзадорило возницу. Он действительно не слишком отставал. Однако же правил лошадкой так, чтобы на преследование их поездка нисколько не походила. По пути Лиза осторожно выглядывала из-за шторки на двери, чтобы понять, где именно они едут. Центр Петербурга она знала достаточно хорошо, чтобы сориентироваться. По иронии, они пересекли поцелуев мост, миновали набережную Крюкова канала и проехали над величественной Невой по Николаевскому мосту. Оказавшись на Васильевском острове, Возница взял правее, на университетскую набережную. Но как следует полюбоваться видами на реку, Лизе не удалось, потому что очень скоро экипаж свернул налево и поехал вдоль длинного розового дома. «Кадетский корпус?» — шепотом уточнила Бельская. Эскис медленно кивнул. Он по-прежнему имел крайне суровый вид, от которого Лизе делалось ужасно не по себе, совсем как наедине с отцом, когда тот пребывал в дурном настроении. В такие минуты ей неизбежно хотелось исчезнуть, лишь бы не привлекать его внимания. «Быть может, он проигрался кому-то из знакомых офицеров», подумал вслух Алексей. «Где Николай служил?» Лиза неуютно заёрзала на потертом сиденье. «Он не служил». Девушка наморщила лоб. Он учился в Петербургском университете на юридическом факультете, а от военной карьеры вовсе отказался. Армейская жизнь его никогда не прельщала. Будто в подтверждении ее слов, экипаж поехал дальше до самого Тучкового моста, даже не притормозив. Здесь протянулись два рельсовых пути конки, а еще новенькая трамвайная линия, поэтому движение снова немного замедлилось. Лиза даже забеспокоилась, что они могут потерять Николая из виду. Но, к счастью, их возница оказался достаточно смышленым и внимательным. Они миновали Малую Неву и поехали вдоль Паждановской по набережной. Бельская снова начала нервничать, когда они углубились в переулки Петроградского острова. В экипаже будто сделалось темнее, и Лиза нервически стиснула букетик маргариток, который покоился на ее коленях. Сердце стучало в страхе. Руки вспотели и, кажется, немного дрожали. Эскис накрыл ее ладони своей, успокаивая. Всю дорогу он почти не смотрел на нее, а больше глядел по сторонам и хмурился. «Он едет в северную часть города». В недоумении зашептала Лиза. «Что можно там делать? Навещать на квартире карточного шулера? Или любовницу?» Кисло усмехнулся мужчина. «Будет неловко, если это действительно так». Бельская выразительно поджала губы, но промолчала. Рука она не высвободила. Все происходящее слишком будоражило кровь. И рядом с Алексеем Константиновичем она ощущала себя в безопасности, несмотря на тот совершенно спонтанный поцелуй. Об этом она поговорит с ним позже и непременно попросит забыть о случившемся. А пока у них есть другие заботы. Но, вопреки всем догадкам, экипаж проехал остров наискосок и выбрался на еще один мост. «Эту часть города Лиза не знала вовсе». «Крестовский остров», — пояснил Алексей. В его голосе звучало сомнение. «Здесь одни дачи и деревни, а с другой стороны острова яхт-клуб. Но в столь поздний час там делать нечего». «Получается, мы выехали из города?» Глазобельская широко распахнулись. «Получается, что так». Эскис отпустил ее руки, отчего девушка ощутила себя ужасно неуютно. «Не беспокойтесь, мы в любую минуту повернем назад». Он пересел на противоположное сиденье приоткрыл узкое стеклянное окошко за спиной возницы и негромко спросил. «Голубчик, не знаешь, в какую сторону мы едем?» «Похоже, что к даче князя Белосельского, барин», — ответил кучер. «Тут иных домов и ус". «Кто такой князь Белосельский?» — горячо зашептала Лиза. Эскиз закрыл окошко и возвратился к ней, чтобы негромко ответить. «Сын генерала Белосельского-Белозерского и племянник генерала Скобелева». Его считают крупнейшим землевладельцем в Российской империи. «Тоже военный?» — полковник в Лейбгвардии. Алексей выглянул за шторку, чтобы убедиться, что они действительно едут к его имению. Конный полк. Лиза тихо застонала и сползла по сиденью вниз, ощутив приступ головокружения. Жаркая волна поднялась от шеи и накрыла голову, заставив ее зажмуриться. Только ее напугало... Вовсе не необходимость предстать случайно перед богатым князем, а нечто совершенно иное. Внезапная догадка, которая едва не лишила ее чувств. «Что с вами, вам нехорошо?» Донесся откуда-то издалека встревоженный голос Алексея. Эскис велел возниться остановиться, затем отыскал в сюртуке пузырек с нюхательной солью и дал девушке хорошенько вдохнуть. Лиза со стоном отвела его руку. Открыла воспаленные глаза полные отчаяния и тотчас вцепилась в запястье мужчины мертвой хваткой утопающего человека. Она даже не заметила, что Маргаритки давно упали на пол и сейчас сиротливо валялись между сиденьями. «Конный полк! Монтейфель! Марина!» Взволнована и совершенно бессвязно выпалила она, после чего, видя замешательство на лице Алексея, все же собралась с мыслями и объяснила. «Оленька говорила мне, что эта Марина Гейден, с которой у Николя случился скандальный адюльтер, вышла замуж за графа Мантефеля. Он, будучи офицером, глубоко оскорбился. Ольга тогда ужасно переживала, но я происходящему мало значения придала, думала, это очередная блажь Николя, которая непременно минует. Но сейчас все понимаю». Эскис покачал головой. «Разъясните же и мне, что именно вас столь сильно взволновало в этой истории». Алексей все это время держал Лизу за запястье, и она догадалась, что милый доктор заботливо проверял ее пульс, пока она тараторила точно сумасшедшее. «Этот Монтефель — офицер конногвардейского полка». Лиза была готова плакать от отчаяния. Супружеская неверность Марины не просто задела его честь. Она затронула честь всего полка. А такие вопросы не решаются двумя людьми между собой, понимаете? Примерно. Если гвардейский офицер обратился в суд чести полка, и они вынесли положительное решение, которое было передано императору, а государь дал свое разрешение, то дело не в светском скандале и уж точно не в карточном долге или любовнице. Девушка закусила губу и почувствовала во рту солоноватый привкус. Это... «Дуэль!» «Дуэль!» — эхом повторил эскиз, соглашаясь со словами Лизы. «Господи помилуй! Алексей Константинович!» Девушка снова потрясла его за руку. «Мы должны что-то сделать! Должны остановить Николая! Он ведь один поехал, а значит, никого не предупредил, даже Феликса! И уж точно не уведомил матушку! Бедная Зинаида Николаевна! Эта новость убьет ее! Пожалуйста, умоляю вас!» Она понимала, что ведет себя неподобающе, но все же не могла успокоиться. Я осознаю, что если император разрешил дуэль, то дело серьезное. Но всегда же можно что-то сделать, ведь так. Эскис молчал, глядя на нее в глубочайшей задумчивости. Николя не ни офицер, у него нет шансов. Умоляю вас! Простонала Лиза со слезами в голосе, и затем без всякой надежды добавила. «Ради меня». Она и сама не успела понять, как последняя фраза слетела с ее губ столь быстро. Алексей досадливо поморщился. Он не был военным, полицейским или же иным должностным лицом. Он просто был врачом в своей небольшой практике. Вряд ли его послушали бы князья и полковники. И все же Эскис не мог равнодушно смотреть на то, как Лиза мечется в отчаянии, понимая, что может случиться непоправимое. Он снова приоткрыл окошко в передней части экипажа и велел возниться подъехать поближе к имению князя Белосельского, после чего тонко улыбнулся Лизе и примирительно произнес «Вы, амазонка, Елизавета Федоровна, с вами совершенно невозможно сладить, но и отказать вам я не в силах». В ответ на этот изящный и столь несвоевременный комплимент Девушка покраснела. Она торопливо отвернулась к окошку, чтобы видеть, где они едут. А еще, чтобы не обращать внимания на то, какое волнение вызывал в ней ее спутник. Совсем скоро колеса съехали с мощенной дороги и зашуршали гравием. Растительность в этой части острова сделалась совсем буйной. Яркая, кучерявая зелень кустов и плодовых деревьев подтверждала, что из черты города они выбрались». Дача князей Белосельских-Белозерских оказалась небольшим дворцовым комплексом на самом берегу Малой Невки. Розовые стены, белые колонны и ажурная лепнина подходили скорее жилищу благородной дамы, нежели дому сурового офицера конной гвардии. Имелась и собственная пристань, откуда открывался живописный вид на столицу. Однако же за высокими коваными воротами скрывался целый парк. А на краю этого парка сиротливо стоял тот самый экипаж, в котором уехал Николай. Алексей приказал их возниться остановиться, не доезжая до ворот. Обе их створки были открыты, поэтому Лиза выскочила из экипажа сразу, как представилась возможность. Она опередила эскиса и едва ли не бегом устремилась к покинутому экипажу. «Николя!» — крикнула она на ходу. Но ни кучера, никого бы то ни было еще там не оказалось. А на ее крик из-за дома явились двое гвардейцев. Оба они были облачены в оливковые летние мундиры и заправленные в высокие сапоги темно-синие брюки, а на головах носили фуражки без козырки. Оба были при оружии, и вид имели весьма суровый. К тому времени, как они подошли достаточно близко, Алексей Константинович нагнал Лизу и встал так, чтобы прикрыть ее плечом. «Что изволите, ваше благородие?» Без особых любезностей обратился к ним один из гвардейцев. Тот, что был выше ростом, и вид имел более грозный, чем второй, с пышными усами и доброжелательными светлыми глазами. «Добрый вечер». Алексей Константинович поприветствовал их коротким наклоном головы. «Нам необходимо безотлагательно увидеть Николая Феликсовича Юсупова. Мы знаем, что он прибыл сюда всего несколько минут назад». Гвардейцы переглянулись. «Нельзя!» Коротко ответил первый. «Никого пропускать не велено», мягче пояснил второй и улыбнулся Лизе. «Пожалуйста, господа», горячо произнесла девушка. Она сплела пальцы в молитвенном жесте и дернулась было к ним. Но эски сласково удержала ее, положив руку на плечо. «Мы обязаны с ним срочно увидеться. Проводите нас к нему, умоляю». «Это вопрос, который не терпит отлагательств». «Недозволено, сказано же» нахмурился первый. «Подождите здесь, если желаете». Но унять дочь Федора Бельского мог бы разве что император Николай собственной персоной. И уж точно никак не двое военных младшего чина. «Он ведь стреляется с графом Монтейфелем сейчас!» взволнованно выпалила девушка. «Можете не отрицать, нам известно, что это так». Мужчины вновь переглянулись. По выражению их лиц Лиза без труда поняла, а дуэли никто знать не должен был по крайней мере, из посторонней публики. «А кем вы ему приходитесь, позвольте узнать?» На всякий случай уточнил усатый. Лиза открыла было рот, чтобы сказать правду, но Алексей опередил ее. «Мы с супругой давние друзья Николая Феликсовича и его семьи. Он прислал нам записку и попросил прибыть сюда, дабы поддержать его в эту минуту. Ни один мускул на лице эскиса не дрогнул, что заставило Лизу позавидовать его самообладанию. А его слова... Мы с супругой подействовали на нее столь сильно, что Бельская вовсе растерялась. Не смогла возразить ни слова и просто выслушала доводы Алексея вместе с гвардейцами. «Пропустите нас, господа!» «Понимаю, что это зрелище не для дамы, но мою жену вам вряд ли удастся остановить, раз уж мне самому не удалось оставить ее дома. Кроме того, я врач. Думаю, мое присутствие может оказаться полезным». Врача уже пригласили. — нехотя признался первый гвардеец, — ваши услуги не понадобятся. Взгляды мужчин снова остановились на Лизе. То ли они сомневались в том, что она столь юная, могла вовсе быть супругой этого человека. То ли догадались, что девица заявилась, чтобы предотвратить сие кровавое действо. Дуэль дозволена в судебном порядке, — на всякий случай уточнил первый гвардеец. Государь подписал разрешение самолично, — добавил второй. Лиза судорожно вздохнула, чувствуя, как начинает кружиться голова. Она стиснула рукав Алексея и посмотрела на него так жалобно, как только могла позволить себе. «Мы не собираемся вмешиваться», — столь же ровно и без эмоций заверил Эскис. «Но раз Николай пожелал нашего присутствия, было бы бесчестным отказывать. Вы могли бы сопроводить нас к нему и убедиться в этом лично, а выдворить прочь сможете всегда». «Мы безоружны и не представляем угрозы, как видите». После очередного короткого переглядывания старший наконец коротко кивнул, а младший терпеливо уточнил. «Быть может, с удары не лучше подождать в экипаже?» Но Лиза спешно замотала головой. «Нет, умоляю, позвольте и мне пойти!» Она в отчаянии сжала руку Алексея. «Клянусь, что не помешаю, даже звука не произнесу!» Эскис посмотрел на нее с какой-то необъяснимой смесью жалости и нежности, но возражать не стал, коротко кивнул. Все прочие замечания он, вероятно, приберег для более удобного случая. «Как пожелаете, пожал плечами старший гвардеец, — «следуйте за мной». Они обогнули дом с левой стороны и оказались в парке, обнесенном невысокой оградой. Клумбы и вазоны с цветами здесь выглядели довольно богато. В них пышно цвели бархатные розы и золотистые ирисы, но прочая растительность казалась одичавшей. Плющ оплел одну из садовых статуй так, что почти невозможно было разобрать, кто скрывался под его изумрудными лозами. Вдалеке меж кустами разросшейся акации показалась кованая калитка. За ней раскинулась выкошенная поляна, справа от которой начинался яблоневый сад. Пахнула свежим сеном. Этот пряный аромат сочетался с запахом речной воды и мокрой краски, которой успели недавно покрыть изгороди вокруг дома. Все выглядело бы безмятежным, если бы не собравшиеся на поляне люди. Сердце замерло, когда среди людей в гвардейской униформе разных чинов и званий Бельская заметила Николая. Он показался ей ужасно одиноким, даже несчастным, словно человек — готовый принять неизбежный фатум, который он навлек на себя сам. Близилась расплата. Не просто за адюльтер с офицерской женой. Кара за неумение отказывать себе в земных радостях долгие годы. Старший и сопровождающих их гвардейцев заступил дорогу, не позволяя выходить из садовой калитки. «Начались?» — хмуро отрапортовал он. «Не положено теперь мешать». Лизе в один момент сделались безразличны все законы чести и светские правила. Она дернулась, чтобы обойти сторожа, но второй гвардеец тотчас встал с ним рядом. Алексею же пришлось удержать девушку за руку. «Барышня, нельзя!» — настаивал младший. «Мы и так не должны были вас пропускать на территорию». А старший сурово добавил «Или ожидайте здесь, или идемте обратно». Он гневно глянул на эскиса и тот коротко ответил «Мы останемся здесь, благодарю вас, уважаемые». А затем взял Лизу за руку поудобнее, переплетая их пальцы. Этот жест немного успокоил Бельскую, и все же она не могла отвести глаз от того действия, что разворачивалось перед ней. Секунданты уже поставили противников на лужайку. Все участвующие лица, кроме Николая Феликсовича и обязательно присутствовавшего на дуэли доктора в штатском, были облачены в мундиры. Монтефеля Лиза прежде не видела, но признала его без труда. Высокий балтийский дворянин весьма холодной внешности и строгой выправки, он стоял аккуратно против бледного Николая. Монтейфель носил модные, подкрученные вверх усы, глядел сурово из-под густых бровей, но двигался так, словно бы не желал этой дуэли, равно как и его оппонент. Заходящее солнце окрасила горизонт в насыщенный брусничный цвет. Так вышло, что напротив него стоял именно Николя. Ее милый, добрый и совершенно беззаботный друг более таковым не выглядел. Темно-синий костюм на нем издалека казался траурно-черным, чего у Лизы тотчас перехватило дыхание. Недоброе предчувствие отозвалось слабостью в ногах. Юсупов вытер рукавом лоб, Что-то негромко сказал Монтейфилю. Тот кивнул. Подошли секунданты с оружейным футляром, передали заряженные пистолеты противникам. Один из них дал команду к началу и принялся вслух считать шаги по мере того, как оппоненты удалялись друг от друга. Лиза дернулась, было кинуться на поляну, но Алексей крепко перехватил ее рукой за талию. Нельзя было мешать, ни по закону, ни из простого здравого смысла. Любое отвлечение внимания могло сгубить Николая. «Пятнадцать!» — раздался окрик секунданта. Противники развернулись лицом друг к другу. Встали в полоборота, чтобы уменьшить площадь попадания, подняли пистолеты. Лиза не сводила взгляда с Николая. Ей почудилось, что рука его дрожит, а на лбу выступил пот. А еще что все это ужасно неправильно, нереально. Подобное просто не может происходить. И, возможно, сложилось бы совершенно иначе, будь она сговорчивее прошлым летом, когда Николя пытался ухаживать за ней в своей прямолинейной манере. С дерева на краю поляны со скрипучим карканьем сорвалась ворона, вспугнутая криками секундантов. Ее черный силуэт показался грязной кляксой на фоне малиновой глади заката. Время будто остановилось на пару бесконечных ударов сердца. Полагалось помолиться, но Лиза не успела вспомнить ни одной молитвы. Раздалось хлёсткое и неотвратимое. «Стрелять!» Два выстрела прогремели одновременно. Николай Юсупов выстрелил в сторону вороны, подняв руку гораздо выше, чем требуется. Монтейфель в Николая. «Пуля последнего могла бы попасть в верхнюю часть плеча. Вероятно, гвардеец того и хотел». Однако же, поднятая рука все решила. Выстрел пришелся. Точно в бок. Николай закричал и рухнул на траву. Закричала Элиза. рванулась к нему, но Алексей не пустил ее. Она затрясла головой, попыталась вырваться, побежать к Николаю, к которому уже и без нее заспешили все, включая тех двоих гвардейцев, которые встретили Эскиса и Бельскую. Пуля попала в легкие, похоже. Услышала она голос Алексея над своим ухом. Рана смертельная. Он не выживет. Этот жестокий и горький приговор прозвучал словно сквозь плотно набитую перьевую подушку. Лиза отказалась верить ему на слово. Упрямо думала, что эскиз ошибся, навскидку сделав вывод. Она увидела кровь на руках подоспевшего к Николаю врача, услышала обрывки фраз. Уговора Алексея уйти как можно скорее, но самого главного она не услышала. Николай Юсупов больше не кричал. Ничего страшнее этого и быть не могло. Глупо светскому человеку верить в предсказания. Грешно человеку православному. Но от чего-то Бельская вспомнила рассказ Феликса о родовом проклятии. Как и страшилась княгиня Зинаида Николаевна, ее старший сын не дожил до 26 лет. Эта мысль была последней перед тем, как Лиза лишилась чувств.